Часть 20. Без рук, без ног, головы и мозга. Как слизистая плесень строит карты Вселенной. Общительные собаки, голуби-врачи, чувствительные коровы. Вы уже знаете довольно много шнобелевских историй о том, как люди пытались общаться с животными и приписывали им собственные качества, переоценивая их эмоциональный и интеллектуальный потенциал. Эта история будет другой. Во-первых, главными действующими лицами здесь будут в прямом смысле слова «безмозглые существа», а значит, очеловечивать тут, в общем-то, и некого. Во-вторых, эти безмозглые существа настолько уверенно доказали свои способности к решению непростых математических задач, что ученым остается только зафиксировать их таланты и придумывать им все новые и новые приложения. Речь идет о двухкратных лауреатах Шнобелевской премии 2008 и 2010 годов в номинациях ⁇ Когнитивные науки и транспортное планирование ⁇ Все-таки есть что-то жизнеутверждающее в том, чтобы изучать не обладающих мозгом живых существ и получать награду за исследование их когнитивных, то есть умственных способностей. В 2008 году премию получила группа японских ученых и их венгерский коллега за открытие того, что слизевики могут решать задачи. А в 2010 году японские и британские исследователи за использование слезевиков в решении задачи о кратчайшем пути. Трое лауреатов японской исследовательской группы 2008 года были в составе звездного коллектива и 2010 года. Это Тасиюки Накагаки, Рё Кабаяси и Ацуси Тера. Теперь давайте разберемся, кто такие или что такое слезевики и что они делали. Слизевики – это группа простейших организмов, в которой насчитывается более 900 видов. Классификация слезевиков окончательно не разработана. Раньше их включали в царство грибов, теперь же считается, что они сочетают в себе признаки разных простейших. На определенном этапе своей жизни слезевики выглядят как ничего удивительного – слизистая масса, не имеющая никаких либо твердых оболочек или покровов. Слезевик может представлять собой одну большую клетку с несколькими ядрами, и тогда его размер не превышает нескольких десятков миллиметров. А может быть многоклеточным. Встречались экземпляры площадью в несколько квадратных метров и массой около 20 килограммов. Но это состояние возникает лишь как ответ на недостаток еды. Если питания хватает, слезевик проводит жизнь в виде отдельных клеток. А в случае необходимости они объединяются в более крупную структуру, которая двигается по направлению к источнику пищи. Это тело может перестраиваться, менять форму и размножаться, выбрасывая специальные отростки, в которых находятся споры. Именно из-за этих спор и отростков, напоминающих грибы, слезевиков и относили к грибам. Для живых существ, не обладающих ногами, слезевики преодолевают внушительные дистанции. В Новой Зеландии ученые обнаружили слезовика, генетически идентичного своим собратьям в США. Как он оказался в Новой Зеландии, неизвестно. Ученые ставили опыты над слезовиками. Кстати, видовое название этого существа означает «многоголовый», именно в таком многоклеточном состоянии. Оба исследования 2008 и 2010 годов схожи. В первом случае статья была опубликована за 8 лет до получения награды, в 2000 году. Эксперимент был поставлен следующим образом. Сначала ученые сделали лабиринт размером 25 на 35 сантиметров. Лабиринт заполнили питательной средой и поместили туда слезевик. Он разросся и занял собой все свободные проходы. Затем питательную среду оставили только в двух местах лабиринта, на нижней и левой гранях четырехугольника. Спустя 4 часа площадь слезевика существенно сократилась. Он убрал лишние, не ведущие к еде отростки, при этом сохранил части, с помощью которых потенциально мог добраться до питания. Еще через 4 часа организм сформировал единую плотную структуру, соединяющую две кормушки самым оптимальным способом. Авторы работы прокомментировали это так. Чтобы максимизировать эффективность поиска пищи и, следовательно, шансы на выживание, слезевик изменил свою форму в лабиринте и образовал одну толстую трубку, покрывающую кратчайшее расстояние между источниками пищи. Этот примечательный процесс вычислений на клеточном уровне подразумевает, что подобные организмы могут демонстрировать примитивный интеллект. Эксперимент 2010 года был аналогичным по содержанию, но оформлен более красиво. На этот раз вместо пластикового лабиринта ученые взяли карту побережья Японии, положили еду на точки, образующие основные города страны, а слезевик поместили на место Токио. Чтобы организм не выходил за границы дозволенного, исследователи ярко светили участки, где должен находиться океан, озера и другие природные преграды. Дело в том, что слезевик боится света. Через некоторое время он вырос, соединив Токио с другими городами, и получившийся организм практически полностью совпал с картой железнодорожной сети Японии. «Мы показываем, что слезевик формирует сети с такой же эффективностью, отказоустойчивостью и стоимостью, как и транспортные сети реальной инфраструктуры», комментируют авторы. Другие исследователи согласны, что слезевики решают задачу по поиску оптимального пути между несколькими точками с минимальными затратами энергии и также эффективно, как люди или компьютер. После лауреатов Шнобелевской премии похожие эксперименты ставили многие. Например, в 2015 году слезевики воссоздали карту древнеримских дорог на Балканах, а в 2016 году построили карту колонизации Луны, предложили вариант теоретического размещения баз. Но, наверное, самое необычное применение способностей слизистой плесени к проектированию нашли астрономы. Соответствующая работа была опубликована в 2020 году. Согласно современным космологическим теориям, Вселенная похожа на объемную сеть. Пустым ячейкам сети соответствуют участки с пониженной плотностью вещества, а ниткам, из которых сеть сплетена, области, вдоль которых расположена основная доля вещества. Проблема заключается в том, что в поле зрения телескопов попадают только самые крупные и яркие объекты, расположенные вдоль нитей или филоменов, так их называют специалисты. А основное вещество существует в форме разреженного газа, который невозможно увидеть или зафиксировать. Как же понять, по каким траекториям проложены нити филомены? Астрономы взяли цифровую модель поведения слезевика и применили ее к трехмерной карте Вселенной, на которой были обозначены более 37 тысяч галактик. Ученые ввели новое правила: Они захотели, чтобы слезевик выбирал не единственно верный, кратчайший путь, а строил вероятную схему нитей Вселенной. Благодаря этой работе получилась карта распространения паутины вещества от галактики к галактике. Совместив результаты моделирования с имеющимися данными о расположении газа во Вселенной, авторы увидели, что модель весьма точна. Но, разумеется, слова ученых про примитивный интеллект слезовиков весьма спорны. Как мы понимаем, один из главных аргументов противников теории разумных растений — это то, что у цветов и деревьев нет ни нервной системы, ни головного мозга, ни иных органов, которые могут обеспечить мыслительный процесс. Со слезовиками то же самое — Этот одноклеточный организм или их колония похож скорее на грипп или плесень, но никак не на разумное существо. Тем не менее, слизевики умеют не только строить транспортные карты и помогать астрономам. Они способны чувствовать время, учиться и даже передавать знания соплеменникам. В одном эксперименте ученые, среди которых снова были шноберевские лауреаты Накагаки и Тера, обдували организм сухим воздухом каждые 60 минут. Слезовикам такие воздушные ванны не очень нравятся. Под воздействием воздуха они замедляют свой рост. После двух-трех процедур слезевики начинали самостоятельно сдерживать скорость распространения каждые 60 минут. Еще один опыт 2019 года продемонстрировал способность слезевиков запоминать различные вещества. Например, соль, которую они очень не любят. В течение шести дней исследователи держали организмы в соленой воде, чтобы те привыкли к новым условиям и смирились с ними. В итоге концентрация соли в этих слезевиках примерно в 10 раз превышала нормальную, а сама плесень приобрела способность спокойно пересекать посоленные участки поверхности. Привычка сохранилась даже после того, как слезевики были введены в своеобразную спячку – вегетативное состояние, которое возникает при нехватке воды и питания. Организм усыхает, теряя около 50% белков, 40% ДНК и 65% РНК а через месяц поместили в питательную среду и возвращены к жизни. Привычка сохранилась даже после того, как слезевики были введены в своеобразную спячку, а через месяц помещены в питательную среду и возвращены к жизни. А другой эксперимент доказал, что слезевики могут обмениваться информацией. Исследователи сформировали пары из существ, которые испытали на себе непростую жизнь в соленой воде с неопытными слезевиками. Организмы сливались друг с другом, и в результате плесень, получившая инъекцию соли из тела партнера, двигалась в неприятной среде намного быстрее, чем та, что столкнулась с солью впервые в жизни. Эта способность сохранялась и после возвращения слезевиков в исходные состояния, то есть разделения их сросшихся тел. Напоследок расскажем еще об одной способности слезевиков. Он умеет сравнивать количество еды и выбирать лучшее место для кормежки. В 2016 году ученые разложили питательную среду с двух противоположных сторон от слезевика. Еда лежала примерно через одинаковые интервалы, но в одном направлении ее было больше, а в другом меньше. Сначала слезевик начинал расти в обе стороны одновременно, но в итоге концентрировал все усилия лишь на одном пути. Он суммировал количество порций, лежащих с каждой стороны, оценивал размер этих порций и в итоге принимал верное решение. Остался, наверное, самый интересный вопрос. Как же слезовики все это делают? Спешим вас разочаровать, это науки пока неизвестно. Точнее, известно, но далеко не все. Например, относительно понятно, в чем секрет передачи знаний о соли. Слезовик приобретает терпимость к веществу, если оно есть в организме. Соль можно вводить просто инъекцией, можно кормить ей подопытного, а можно сращивать два организма, чтобы один стал источником раздражителя для второго. Задачу о нахождении кратчайшего пути слезовики частично решают при помощи специальной сигнальной молекулы, которая вырабатывается в их организме при приближении к источнику пищи. Химический сигнал о повышении концентрации этой молекулы распространяется по всему телу слезовика, и он начинает расти в нужном направлении. А вот на вопрос о том, как слезовики отсчитывали часовые интервалы в эксперименте с сухим воздухом, ученые пока ответить не могут. Вместе с японскими и британскими учеными, а также с слезовиками, лауреатами Шнобелевской премии 2010 года стали Биология. Группа ученых из Китая и Великобритании, зафиксировавшая, что летучие мыши Конопторус феникс, фруктовые крыланы, практикуют оральный секс. Биологи наблюдали 20 случаев спаривания этих животных и выяснили, что в 14 из них самка лизала гениталии своего партнера, что продлевало половой акт в среднем на 6 секунд. Химия. Эрик Адамс, Скотт Соколовский, Стивен Масутани и нефтяная компания British Petroleum за опровержение бытовавшего ранее мнения, что нефть и вода не смешиваются. Обзор моделирования разливов нефти, теоретическая часть премии, был опубликован еще в 2005 году. Ученые рассчитали, как будут вести себя капли нефти, попавшие в океан из разрушенной нефтяной трубы. Практическое значение эта работа получила в апреле 2010 года, когда взрыв на нефтяной платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе спровоцировал настоящую экологическую катастрофу. Компания British Petroleum, владелец платформы, устранила утечку только к августу, и в воде оказалось около 5 миллионов тонн сырой нефти. Это подтвердило расчеты ученых. Две жидкости действительно смешиваются, образуя эмульсию двух типов – нефть в воде и вода в нефти. Экономика. Руководители и управляющие крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs, AEG, Lehman Brothers, Бир Стирнс, Merrill Lynch и Magnetor капитал за изобретение новых способов инвестировать деньги. В середине 2000-х годов эти банки предлагали клиентам облигации, которые были обеспечены плохими ипотечными кредитами. В итоге это привело к мировому финансовому кризису 2008 года. Напомним, как выглядела вся цепочка. Необоснованный рост цен на жилье в США привел к тому, что банки выдавали кредиты почти всем желающим. Считалось, что платежеспособность заемщиков обеспечена закладными на растущую в цене недвижимость. Банки формировали ипотечные платежи в пулы, которые оценивались по качеству, оценка была существенно завышена, и обеспечивали этими пулами инвестиционные бумаги. В определенный момент жилья на рынке стало слишком много, и пузырь лопнул. Сразу после этого стало понятно, что качество пулов было очень низким. Из-за этого обесценились все инвестиционные бумаги, и это стало одной из главных причин финансового кризиса 2008 года. Инженерные науки Карина Асеведа Уайтхаус, Агнес Роща Гасселин и Диана Джендрон за изобретение нового способа сбора воды из китовых фонтанов при помощи небольших вертолетов с пультом дистанционного управления и чашками Петри, закрепленными на днище. Таким образом, ученые собрали 22 образца, выдыхаемые китами воды, и обнаружили в них три вида бактерий. В контрольных пробах окружающей среды их не было — а значит, бактериями были заражены сами животные. Этот метод позволяет биологам более эффективно исследовать болезни китов. Менеджмент Александра Плукина, Андрея Раписарда и Чезара Горофала за математическое доказательство, что компании станут более эффективными, если будут повышать своих сотрудников не за достижение, а наугад. В конце 60-х годов канадский психолог Лоуренс Питер выдвинул парадоксальный принцип. Каждый сотрудник в иерархической организации поднимается по карьерной лестнице до тех пор, пока не достигнет максимального уровня своей некомпетентности, то есть пока не займет место, на котором он окажется не в состоянии справиться со своими обязанностями. На этом месте человек застревает до тех пор, пока не покинет систему, например, не уволится. Лауреаты 2010 года с помощью численного моделирования показали, во-первых, что этот принцип действительно работает и сильно снижает эффективность организаций, а во-вторых, что лучший способ исправить это – повышать людей наугад. Медицина. Саймон Ритвельд и Илья Ван Бест за доказательство, что приступ астмы можно облегчить с помощью катания на американских горках. В эксперименте приняли участие люди с тяжелой астмой. Оказалось, что после катания у них меньше проблем с дыханием. Ученые объяснили это тем, что американские горки изменяют кровяное давление, вызывают выброс адреналина и улучшают настроение. После приземления пациенты признали, что испытывают положительные эмоции. Премия мира. Ричард Стивенс, Джон Эткинс и Эндрю Кингстон за подтверждение, что нецензурная брань облегчает боль. В эксперименте приняли участие 64 студента, которые должны были держать руки в ледяной воде, а это весьма больно. Ученые несколько раз измеряли их болевой порог, причем в повторных экспериментах часть испытуемых просили повторять нейтрально окрашенные слова, а других — ругаться. Оказалось, что нецензурная брань действительно снижает чувствительность к боли и, соответственно, повышает болевой порог. ФИЗИКА Лианна Паркин, Шейла Уильямс и Патрисия Прист за демонстрацию, что ношение носков поверх обуви сводит вероятность падения на покрытой льдом дороги практически к нулю. Это удалось подтвердить при помощи 30 добровольцев в возрасте от 18 до 70 лет. Если будете пользоваться этим способом, будьте внимательны. Один из участников поскользнулся, но все же не упал, потому что наступил на собственный неправильно надетый носок. Здравоохранение. Мануэль Барбейта, Чарльз Мэтьюс и Ларри Тейлор за доказательство, что бородатые ученые-микробиологи подвергают свою семью и друзей повышенной опасности. Оказалось, что даже после продолжительного мытья водой и мылом количество вирусов и токсинов на бородах мужчин оставалось достаточно для заражения окружающих. А вот безбородые микробиологи покидали лаборатории чистыми и безопасными.